Глава 26. Эл не пошёл искать отряд, направленный обшаривать пустые дома. Даже не подумал. Вместо этого демоноборец двинулся в предрассветных сумерках на восток города. Его массивная фигура в свободном коричневом плаще и изицкой шляпе-конусе скользила по Альтахиру словно призрак. Некромант не воспользовался своим циклопардом. Город был небольшим, как и остров А который он занимал, и в любую его часть можно было попасть за несколько минут. Иногда где-то хлопали ставни, раздавались голоса. Случалось и так, что кто-то из жителей Аль-Тахира поспешно исчезал, заметив приближавшегося легионера. Не все спали даже в этот ранний час. Ник Романс свернул налево, пересек небольшую площадь с неработающим фонтаном, спустился по оббичалым ступеням и прошёл через сложенные из гранита ворота, с вырезанным на ключевом камне символом какой-то старой религии. Ело не требовалась карта города. Его вёл парявший в сиреневом небе мёртвый наблюдатель-стервятник. Демонаборец двинулся между рядами могил, покосившиеся обелиски покрывал мох. Трава почти скрывала некоторые надгробия. Трещины были непременным украшением почти каждого памятника. Здесь очень давно никого не хоронили. Вероятно, с тех самых пор, как жители Аль-Тахира променяли старых богов на угря и обрели бессмертие. Некроман чувствовал присутствие в земле гнилых костей, ощущал следы эктоплазмы и эманации смерти. Они почти стёрлись, но на кладбищах такие вещи не исчезают полностью никогда. Однако всё это не интересовало демоноборца. Он искал не мёртвых, давно почивших в мире, а восставших из небытия. И потому, приблизившись к большому серому склепу, на ходу достал бесшумно выскользнувший из промасленных ножен кровопуск. Зачарованные лезвия из небесного железа и серебра тускло блеснуло в сумерках. прекрасным образом отразив слабый свет едва различимых набледнеющем небе звёзд. Подойдя к железной двери склепа, Эл взялся за ручку и потянул. Ржавые петли тихо скрипнули, и из появившейся щели потянуло влажной землёй и тиной. Нехарактерный для склепа запах. Нигромант смотрел в петли, как он и думал, ржавчинами местами осыпалось. Кто-то недавно открывал дверь. Эл опустил взгляд, На каменной плите возле порога виднелись светлые царапины. Предположение дебоноборца полностью подтвердилось, но он не торопился входить в склеп. Прежде Эль достал из широких складок плаща стеклянный пузырёк, прихваченный из номера гостиницы. Открыл зубами пробку и высыпал немного красного порошка на запястье другой руки, которой держал меч. Заткнув пузырёк, он спрятал его. Подул лёгкий ветерок, узменнов алую пыль. Никромант наклонил голову и помог ему сильно дунув. Порошок взвился в воздух, образовав прозрачное облако. Изрта демона-борца послышались слова древнего языка, знакомова лишь немногим. Как только заклинание было произнесено, пыль равномерно осела на стенах склепа и засветилась, как будто в постройку подобием красочного кокона. Теперь никто не сбежал бы оттуда, даже тот, кто умел просачиваться сквозь стены. Распахнув дверь, Л решительно вошёл в склеп. Даин возвращался из капитулы с ещё худшим настроением, чем прежде. С ним поговорили, очень деликатно, но настойчиво. Сначала просветили насчет того, что перед адъютантом открываются широкие перспективы карьерного роста, затем сообщили, что нанятому демоноборцу стала известна тайна Аль-Тахира. Любопытный легионер все выяснил насчет праматери и священного договора, заключенного с озерным божеством, жителями города. Чужак мог разболтать о нем, и тогда тысячи жаждущих бессмертия повалили бы в Аль-Тахир, и никакие крепостные стены... Никакое войско не помешало бы ничестивцам добраться до Угря, а значит, выпускать из города демоноборца было нельзя ни при каких обстоятельствах. И обеспечить сохранность тайны Капитул поручил Дайно в качестве первого дела на благо города. И как испытание за должность начальника стражи. А дитанта не смущало необходимости избавиться от чужака. Конечно, тот должен был умереть. Никакой симпатии у Дайно Он не вызывал, скорее, напротив. Кроме того, такова была воля Капитула, а значит, и про матери. Ну и вообще, стоило представить паломников, осаждающих стены Аль-Тахира, чтобы понять, нет, а легионера выпускать нельзя. Смучало и другое. Дайн был воином-солдатом, он привык сражаться с врагами лицом к лицу. А сейчас требовалось организовать убийство из-под тишка. Застав демоноборца в расплох, потому что в открытой честной схватке против него у солдата не было шансов. И вот этого да никогда не делал. Не имел опыта, как организовать устранение того, кто уже мёртв, кто может воскрешать трупы, кто способен перебить одной проматерью известно сколько людей и чудовищ, да и реально ли вообще прикончить знаменитого легионера Вот какую задачку задал Дайну Капитула. Вот над чем ему следовало ломать голову в течение ближайших часов, и решение надо было отыскать быстро, пока демоноборец не собрался покинуть Аль-Тахир, прихватив деньги и тайну. Но не прямо сейчас. В данный момент у Дайна имелось другое дело, не менее важное, как он считал. На крыльце Капитула, стоило солдату выйти, к нему подбежал стражник и передал, что его ждут в экзекуторской. Так называлось здание, где разбирались дела, выносились приговоры и содержались преступники. Изправляли там экзорцисты, так что Дайну сразу стало ясно, он нужен для допроса Сигала и Лега, двоих уцелевших, спасённых. Адьютант поспешил на соседнюю улицу, как только получил сообщение, и вот он уже входил в обитую железом дверь. Двое охранников с особыми нашивками гвардейцев Капитула дружно отдали ему честь. Дань субординации, не более того, подчинялись они исключительно экзорсистам и в первую очередь их шефу Ионе. На взгляд дайна в Аль-Тахире существовало слишком много подразделений, слишком много власть придержащих, и они плохо умели ладить. Разве что формально. А вот на деле... конкурировали за чистое на ровном месте. Дайн пересёк пустую комнату и вошёл в соседнюю, где за столом сидел Сигал, а перед ним Иона. У стены замеряв стояли гвардейцы Капитула. А вот и ты, кивнул экзорцист, повернув голову. Я позвал тебя, потому что наш узник вдруг решил заговорить, ни с того ни с сего, и он готов признаться, кто его надоумил заварить всю кашу. Так что, вероятно, услуги нашего дорогого во всех смыслах демоноборца к городу не понадобятся во всяком случае в отношении дальнейшего расследования. Рад слышать, Кинналдайн, выдвигая свободный стул и садясь напротив Сигала. Чем меньше мы зависим от чужака, тем лучше. Совершенно с тобой согласен, отозвался Иона. Итак, всем в сборе, и мы готовы тебя выслушать, обратился он к Крестоводному. «Ты заявил, что станешь говорить только в присутствии представителей военного ведомства. Ну вот, надеюсь, ты знаешь, господин Удайна». Сигал, казалось, пропустил слова экзорсиста мимо ушей. Он словно прислушивался, по птиче склонив голову, но не к священнику. «Ты понимаешь, что я говорю?» — слегка повысил голос жрец. «Можешь начинать». «А вы слышите?» — проговорил Сигал, глядя поверх голов сидевших напротив. Слышите? Что, насторожился Йона. Дайн обернулся, пытаясь понять, что увидел позади них с экзорцистом Арестанд. "Вода", испуганно прошептал Сигал. Лицо у него было бледно, а глаза лихорадочно блестели. Дайн вдруг понял, что это от ужаса. Но что так напугало беднягу? "Прекрати разыгрывать спектакль", рассердился Йона. Ты потребовал присутствия господина Дайна, и я оторвал его от важных государственных дел, чтобы Она капает, резко выкрикнул, перебив жреца, Сигал. Приближайся. И он замолчал поджав губы. На несколько секунд в комнате воцарилась тишина. Раздавалось только частое прерывистое дыхание арестанта. Ты что-нибудь слышишь? тихо спросил Ионо адъютанта. Нет, ответил тот. «По-моему, он дурачит нас», — серля взглядом Сигала, сказал экзорсист. «Но не представляю, зачем». «Мы пытаемся вам помочь», — проговорил Дайн. «Защитить вас. Откройтесь нам». Однако Сигал, если его и слышал, то не реагировал. Взгляд, допрашивая ему, был устремлен туда, где сходились стены и потолок. «Кажется, он просто не в себе», — заметил Дайн. До твоего прихода вёл себя нормально, но не похоже, чтобы ты на него так повлиял. Иоанн повернулся к одному из гвардейцев. Сходи и погляди, не капает ли где-нибудь в здании вода. Может, у нашего друга слишком острый слух? Если обнаружишь, заверни кран хорошенько. Да, ваше превосходительство. Солдат тут же вышел. Сейчас с водой разберутся, пообещал Сигалу экзорцист. А пока давай начнём по порядку. Итак, что? Он аж уже здесь, выдохнул арестант, задрожав всем телом. Глаза его закатились, и он вдруг обмяк на стуле. Что? Что такое? Иванов вскочил. Да ин последовал его примеру. Похоже, обморок, удивлённо проговорил охранник, подскочив к Сигалу и приподняв тому правое веко. А с какой статьи, начал Иона, но не договорил, потому что из-за всех щелей в стенах По полу и потолке под сильнейшим напором хлынула вода. Она била фонтаном, лилась, брызгала. Это напоминало прорвавшуюся плотину. Ничего не понимая, Дайн бросился к двери, дёрнул ручку, но та приоткрылась лишь на несколько дюймов, а затем резко захлопнулась, словно кто-то с другой стороны изо всех сил рванул её в обратную сторону. Комната стремительно заполнялась водой. Иванов скочил на стол и раскинул руки. Из его рта вырвались незнакомые дайну слова. Священник читал заклинание. Гвардеец закричал, словно его пронзила острая боль, и упал в бурлящую воду. Адьютант кинулся ему на помощь, хотя не представлял, что случилось. Вцепившись в мокрую одежду, он тащил охранника вверх, но тот будто зацепившись за что-то, никак не поддавался. Сколько ни дёргал Дайн, ему не удавалось приподнять солдата над водой. Комнату осветила багровая вспышка. В уши адъютанта ворвался властный, пронзительный голос Ионы. Вода зашипела, превращаясь в пар, звонала тиной и гнилым мясом. Дайна едвань ей вывернуло. Всё заволокло белым густым туманом, а затем вдруг вода схлынула. Вернее, она словно испарилась, оставив лишь несколько курящихся луж. Сначала гвардейца, в одежду которого вцепился Дайн, стало очень тяжёлым, и его пришлось выпустить. Адьютант распрямился, привалившись к влажной стене. Пар быстро рассеивался. Экзорцист спрыгнул на пол перед Дайном. Он тяжело дышал, лицо его покрывали бисеринки пота. Что произошло? выговорил адъютант. Откуда здесь вода? Понятия не имею, хрипло отозвался священник, осматриваясь. Но, кажется, нас стало меньше. Дай опустил глаза на труп захлебнувшегося гвардейца. Да, сказал он. Мне не удалось вытащить бедолаго. Что? повернул голову экзерсист. А, ты про него. Нет, я о Сигале. Он и сейчас. Когда Дайен перевёл взгляд на пустой стул по другую сторону стола, тот понял, что имел в виду Иона. А таристанта стала столько дымящейся лужа.